Глава вторая. Форт. «Я бы эту воду пить не стал», — задумчиво проговорил чел, глядя вниз с каменного парапета. Железная винтовая лестница уходила в темные воды затопленного колодца. Странное дело, с парапета на лестницу не было никакого мостика, а сама лестница начиналась от потолка метрах в восьми над головой. Этого потолка просто не должно было быть, или там должен присутствовать люк. Однако, как Диккер крот не шарил лучом фонаря вверху, никакого намека на люк в потолке он не обнаружил. Тогда где же логика? Впрочем, он уже давно знал, что в глухой стене или полу, а значит и в потолке, может быть такой люк, который и не заметишь, пока тот не откроется, повинуясь какой-то одному этому люку известной силе. — А тебя никто и не заставляет, — хрюкнув в смешке марля, закручивая в кусок газеты сушеный желтый мох, который некоторые жители форта собирали с кирпичей у выхода на поверхность. — Ни черта я не пойму логику этих фрицев. Это ведь лестница из ниоткуда в никуда. Зачем она? — продолжал бормотать чел. Он навалился на ржавые скрипучие перила, склонился над бездной и плюнул в воду, глядя, как легкое волнение искажает отражение его худой совпалыми щеками физиономии, обрамленной длинными грязными волосами. Эта вода, может, и нормальной была, и ее стоило проверить, но после того, как ты в нее харкнул, она точно ни на что не годится, придурок чертов, зло проговорил крот. — Чего ругаешься, начальник? — обиженно проскулил чел и посмотрел на усевшегося по-турецки на каменном полу марлю. Тот уже облизал самокрутку, чтобы не горело а лишь тлело и прикурил. Сделал большую затяжку и, зажав пальцами нос, блаженно закатил глаза. — Эй, чувак, дай дерну! Чел лениво протянул худую и слабую руку. Марля, такой же болезненный худой человек двадцати с лишним лет от роду, с грязными свалявшимися до состояния дреда волосами, поднатянутый на самые брови шерстяной шапкой, некоторое время не реагировал, надув щеки, зажав губы и сжимая пальцами нос. Затем прокряхтел, закашлял и протянул желтый мох приятелю, оскалив в идиотской улыбке редкие желтые зубы. — Да вы вообще охренели! — воскликнул Диггер, поправляя на носу очки. — Тихо, чувак! Сейчас мультики будут! — блаженно простонал Марля, раскачиваясь в своей позе. Крот сплюнул и вернулся к своим изысканиям. Однако мешали мысли. На кой черт Самохин дал ему этих, с позволения сказать, помощников? Проку от них не было никакого, наоборот, они мешали, доставали своей тупостью и необразованностью. Хотя, чего уж от них ждать. Когда все медным тазом накрылось, они вроде даже в школу еще не ходили. Но все-таки зачем они ему? Первое время крот постоянно отвлекался, зная их тягу к желтому мху, который произрастал на старых фортовых кирпичах внешних стен после химических осадков. Все время следил, чтобы эти два обкурка никуда не свалились, боялся за них, помня тот далекий, так и не стершийся во времени и в пепле всемирной катастрофы крик, мчащийся в глубокую шахту-ловушку, да, поначалу беспокоился. А теперь часто ловил себе на мысли, что было бы совсем неплохо, если кто-то из них грохнется в какой-нибудь колодец и пополнит списки жертв наследия Третьего Рейха. Понятно, что Самохин дал ему в помощь самых бесполезных в общине пятого форта людей. Комендант общины никогда не воспринимал всерьез исследования Диггера. Хотя уж кто-кто, а он, майор Самохин, как никто другой, должен был понимать, чего стоят эти исследования. Ведь именно благодаря им были обнаружены не только места, где немцы выращивали неприхотливые и терпимые к подземелью растения, годящиеся в пищу но даже подземный курятник с инкубатором. Все это, конечно, пришло в негодность еще очень давно, но кое-что удавалось теперь использовать. Так в форте появился дополнительный источник пищи, разнообразящий скудный рацион, основу которого составляли крысы да слизни, и уж, конечно, Самохин должен был помнить, что если бы не Диггер Крот со своей фанатичной тягой к исследованиям подземелий, то остался бы майор там, на пушке леса, и был перемолот ударной волной, как большинство из тех, кто занимался поиском пропавших школьников в последние дни цивилизации. Саше Загорскому, которого теперь гораздо чаще величали Диггер или Крот, и уже никогда и никто не назовет Гарри потным было больно вспоминать прошлое. И дело не столько в том, что тот ясный для Калининграда день — Стал днем страшного суда для всего мира. Ему было больно за те пять суток, проведенных во мраке. Он на пять суток дольше всех выживших на земле живет в этой сырой и темной агонии, а мог быть дома с мамой, с отцом и бабулей, с собакой Лесси. Еще пять дней мог видеть их живыми и умереть с ними в один миг. Но он ушел и пропал. Близкие наверняка выплакали все глаза, обивая пороги инстанций и прося найти пропавших детей, и так и не узнали, что их Саша жив, единственный. А они все мертвы. И Хруст, и Русик, и Ленка мертвы. Да что там, весь мир мертв. А он выбрался на несколько минут, обессиленный, уставший отчаявшийся, всего на несколько минут. Он стал спасением для майора Самохина и его водителя, для двух пожилых немцев и МЧСника, которые ринулись следом в указанной Загорским нору. Те немцы и спасатель давно уже умерли, но свою жизнь они продлили именно благодаря ему, а Самохин и его водитель Борщов живы по сей день. Сам же Александр все время завидовал тем, кто сгинул, быстро не успев ничего понять, его переполняли боль и безысходность, и все, что заставляло крота цепляться и жить, его страсть, нестерпимая страсть к тайнам той земли, того края, в котором он родился и вырос». Даже задавая самому себе вопрос, откуда у него такое увлечение, он толком не мог ответить, что стало для него катализатором. Конечно, большинство подростков разных поколений, от возникновения Калининградской области на прусской земле и до реквиема человечеству, любили окунаться в тайны этих мистических, мрачных, овейных легендами и страшными небылицами нацистов которых, несмотря ни на что, побили таки русские, безо всякой чертовщины, а лишь своей воспетой в песне яростью благородной. Но ведь мало кто знал столько, сколько Саша. В свое время Загорский перечитал все, что только можно было перечитать. Он недовольствовался одними только байками старших пацанов со двора, как это бывало часто, и эта страсть не угасла в нем и сейчас, когда, казалось бы, все прошлое уже стало неважно. Многие так думали. Но только не он. Сейчас в форте было достаточно места и для большего количества людей, нашедших здесь убежище. Но что, если бы известны были многие другие помещения, открытые им позже, еще до катастрофы? Сколько еще можно было укрыть здесь людей? Скольких можно было спасти? А что, если существует мифический подземный город с заводами, машинами, линиями метро и даже аэродромом? Никто в это не верил. Никто, кроме него. Александр достал из внутреннего кармана потрепанной военной куртки старую схему, наследство от тех немцев, что помогали в поисках. Из складок схемы выпала фотокарточка, которую он всегда носил с собой. Крот быстро поднял ее и оглянулся на помощников. Те уже сидели на краю парапета и тихо хихикали, не обращая на старшего никакого внимания. Загорский украдкой взглянул на фото. В центре Руслан. Лицо затушевано черным маркером, так, чтобы и намека на него не осталось. Слева от него шестнадцатилетний Саша, серьезный, как и всегда, а справа к плечу Руслана прижимается она, Лена. Ленка Бергер. «Русская немка, в которую он был тайно влюблен с первого класса. А может, это страсть ко всему немецкому из-за нее?» Нет, определенно нет. Александр даже мотнул головой, отгоняя эту мысль. Это все от отцовской коллекции наград вермахта, эсэсовской каски и тубуса от противогаза, что хранились дома. А еще от рассказов прадеда, что пересказывал дед, про то, как целый батальон немцев, окруженный у Черняховска, тогда еще называвшегося Инстербургом, буквально исчез, про то, как взятые топливные склады у Переяславки за одну ночь опустили, и только потом стало ясно, что по тайному трубопроводу немцы перекачали все топливо в хранилище морской базы Пиллау, ныне город Балтийск. А еще про то, как из части бежал в 60 годах солдат-срочник И как отправившиеся его искать находили какие-то входы под землю в районе поиска А потом пропадали и поисковики Много чего слышал в детстве Саша Загорский И заболел этим еще тогда, когда даже не слышал о существовании немки Лены — Слышь, чел, прикинь, у тебя рука онемела, — гых нашептывал Марля на ухо приятелю. — Чего? — тот безвольно поморщился и тупо уставился на Марлю. — Чего? — повторил он. — Я говорю, рука у тебя онемела, баклуха. Марля продолжал тихо хихикать, держась за живот. — Слышь, чувак, — чел вытаращил очумелые глаза на свою безвольно повисшую правую руку в анааторе чувак млин палево то а палево то какое слышь чел опусти руку в воду тогда отпустит Хе -хе. чувак ну нахрена ты это делаешь а палево марли не выдержал и рухнув на край парапета принялся гоготать с повизгиванием Чел тем временем медленно, как сам было, распластался на полу и, свесив безвольную руку, стал тянуться до воды, в которую еще недавно плевал. Блин, не могу, Марля, не достаю. Твоя рука резиновая, она сейчас растянется, продолжал ржать второй обкурок. Ты чуешь? Ты чуешь, как она растягивается? Да, блин, чувак, я чую, она реально тянется, блин, палево, чувак. Марля уже стал задыхаться. Его смех выталкивал больше воздуха, чем поступало в прокопченный желтым мхом легкие. Тело сводили судороги, но торчок продолжал гоготать. «Марля, кореш, оно смотрит на меня! Ба-ха-ха-ха! Кто? Кто? А-а-ха-ха! Там оно! Там есть оно! И оно смотрит на меня!» Смех Марли невозможно было обуздать. Казалось, что он вот-вот свалится в колодец, наполненный темной водой, в которую уходила винтовая лестница. Но жуткий визг заглушил и его смех, и собственное эхо в железобетонных коридорах непонятной ветки подземных катакомб. Затем всплеск воды, и нет больше визга. А Марля продолжал смеяться как одержимый, и даже топот сапог Диггера не отвлек его от этого занятия. Прибежавший на страшный вопль Александр какое-то время ошарашенно смотрел в колышущуюся черноту воды, облизывающей возникшими волнами и ржавую винтовую лестницу, и покрывшуюся зеленым бархатом стену колодца. Затем схватил, не перестающего ржать марлю за ворот фуфайки, и с силой тряхнул. — Где чел, твою мать? Что случилось? Обкурок перестал смеяться. Схлипнул. Уставился прослезившимися от нестерпимого смеха глазами на воду. Тихо хохотнул и выдохнул. — Вот торкнуло-то! «Где чел, паскуда, а?» Марля тупо уставился на крота. «Что случилось, выродок? Отвечай, у, у него рука реально онемела. Он потянул в воду, чтобы отпустила. Она резиновая. Слышь, меня пробило на хавчик, кажись, бессвязно бормотал Марля». В бессильной злобе Диггер оттолкнул от себя этого конченого юнца, затем наотмашь врезал ему кулаком по лицу, и еще раз и снова Саня продолжал яростно молотить оставшегося помощника, вымещая на нем все, что накопилось, казалось, за всю его жизнь. «Мое лицо глина! Я ничего не чую! Мое лицо глина! Я ничего не чую!» «Хавать, хавать хочу!» — бормотал Марля, вздрагивая от ударов. нас сука!» — и перед лицом обкурка возникла подошва сапога, которая очень быстро приближалась к его физиономии.